глава 4. «Вот здесь ты будешь жить. Осматривайся, обживайся. Вот ключи!» Сашенька сжала в потные от страхи руки ключи и с тоской посмотрела на выцветшие обои. Мебель убитая, диван вот-вот развалится, шкаф весь в царапинах и сколах, раковина на кухне ржавая, а в санузел страшно даже зайти. Разумеется, он был совместный, потому что сама квартирка крохотная. До Москвы, «Час езды на пригородной электричке». «Не час, а пятьдесят пять минут, если со всеми остановками. А если нет, то и меньше», — наставляла тетка. «Учись мерить все по-московски. Время, расстояние, проблемы». «Дорога — это не проблема, когда есть работа. И вообще, тебе повезло. Я гораздо хуже начинала». Она подошла к окну, Сашенька видела в мутном стекле над теткой головой ажурные конструкции подъемных кранов. Все они были в непрерывном движении. В квартирке стоял несмолкающий гул. Через дорогу строился целый микрорайон. Да еще и под окном была автобусная остановка. «Привыкнешь!» – равнодушно сказала тетка. «Ты будешь приходить домой часов в девять-десять и с ног валиться от усталости!» и будешь спать так крепко, что не услышишь, даже если под твоим окном взорвется бомба. Точно так же тебе будет все равно, какие здесь обои. Первые пять лет выкинь из жизни, если хочешь зацепиться за Москву. Работа, работа и еще раз работа. — А где я буду работать? — робко спросила Сашенька. — Я нашла тебе местечко секретаря в компьютерной фирме. — В компьютерной фирме? — Она пришла в отчаяние. «Но я же гуманитарий! Я ничего не смыслю в компьютерах! Я даже не знаю, как они включаются!» «Привыкнешь!» Равнодушно повторила тетка. «Разумеется, она знала, что племяннице при ее бедности негде было рожиться компьютером, и в горачах они есть пока лишь у избранных!» Сашенька ничего не может смыслить ни в компьютерных программах, ни в устройстве самих компьютеров, не может отвечать на вопросы о них, следовательно, провалит все звонки. Лидия Павловна намеренно устроила племянницу в эту фирму. Это была та самая фирма, где Бестужева когда-то с год работала поваром. Они выжили и стали наряду с оргтехникой торговать компьютерами. Благо, на них начался настоящий бум – И даже поднялись. Теперь фирму «Ритм» вполне можно было назвать не маленькой, а средней. Шансы племянницы удержаться на такой работе были невелики. Лидия Павловна предупредила старшего менеджера, чтобы с Адуевой не миндальничали. Никаких поблажек, напротив, по всей строгости закона. Со штрафами и со всеми рабочими субботами, как положено новенькой. «Пусть привыкает к Москве!» Со змеиной улыбкой сказала она. Менеджер кивнул. «Понятно». Так что Сашенькины дни в столице были практически сочтены. Лидия Павловна с удовольствием думала о том, что и племянница уберется во свояси, и Марья не сможет предъявить претензий. «Но тё, Лика...» Сашенька наконец-то выговорила это Лика. «Я думала, что буду работать у вас». «У меня это где?» С удивлением посмотрела на нее тетка. «В вашем агентстве недвижимости?» Лидия Павловна расхохоталась. Она живо представила себе Сашеньку маклером, как на духу обо всем. А вид из окна куда? На помойку. Хотя мусорные контейнеры сбоку, а прямо по курсу очень даже симпатичный сквер. Или «А вы уверены, что в квартире до приватизации не были прописаны несовершеннолетние?» «Ой, я сейчас посмотрю. В документах об этом ничего нет». Разумеется, нет, иначе квартиру не продашь. А так, у покупателей есть шанс занести судье, если эти несовершеннолетние вдруг объявятся и отсудить спорную собственность. А могут и не объявиться. Вторичка – это русская рулетка. Особенно квартиры, доставшиеся по наследству или по которую можно при желании отозвать. А уж эти несовершеннолетние – просто беда, Опекунские советы зверствуют, и уж, конечно, не бескорыстно они так заботятся об интересах своих подопечных. Даже права внебрачных детей учитываются, если отец записан в свидетельстве о рождении. В любом законе есть лазейка, практически любой договор можно оспорить. И вот племянница, как на духу, выкладывает всю подноготную, в то время как надо лукавить. «Не беспокойтесь, у нас работают квалифицированные специалисты, мы все как следует проверим и выдадим вам страховое свидетельство». Немногие знают, что агентство недвижимости не неуполномочено выдавать никаких страховых свидетельств. Главное – побольше красивых бумаг и печати в них. А там как повезет. Повезло же в свое время Лидии Павловне, и она получила за смешные деньги – сказочную квартиру в Сталинке. «Нет, милая, у меня ты работать не будешь», сказала она, перестав смеяться. «У тебя нет опыта, и образование не соответствует», сказала она, хотя в маклеры брали всех подряд. Сама Лидия Павловна стала риэлтором с корочками кулинарного училища и только потом закончила институт. Но ну все, я поехала. Да, вот тебе адрес». И она сунула племяннице визитку. «Приедешь туда к девяти и скажешь, что от меня, а не в курсе». «А как туда ехать?» — с ужасом спросила Сашенька, вертя в руках визитку. «На метро, милая». «А, -а, -а как же электричка?» «Сначала на электричке, потом на метро», — начала раздражаться тетка. «Господи, какая же ты тупая!» «Я думала, вы в первый раз меня туда отвезете». «А дальше что? Стать тебе нянькой?» «У меня дел по горло. На подходе важная сделка. В ближайшее время я буду страшно занята». Это была чистая правда. Клиент все-таки клюнул. Позвонил сегодня с утра, сказал, что готов посмотреть квартиру. Потому как от жадности дрожал его голос, Лидия Павловна поняла, что мужику не терпится. Видать, адвокат объяснил ему, какой лакомый кусок одинокий старик с квартиры на Кутузовском. Наполовину глухой и слепой, а еще доверчивый, как ребенок. Лидию Павловну ждали нелегкие две недели, а потом настоящая битва, когда клиент поймет, как жестоко его кинули. И при этом надо остаться чистенькой и, желательно, тоже жертвой. Все это... Без Бестужевы предстояло проделать в ближайшем будущем, и ей в самом деле было не до племянницы. «Магазин через дорогу», — сказала она, надевая дубленку, модную, укороченную, специально для езды в машине. «Деньги у тебя на первое время есть. Да, обменник на станции. Курс там выгодный, можешь смело менять свои доллары. И мне, будь добра, 250 за первый месяц». Сашенька даже не спросила. почему не хозяйке, молча полезла в сумочку. Эта квартира на самом деле принадлежала агентству, но Лидия Павловна не собиралась баловать племянницу. За съемное жилье положено платить. «Я беру на себя часть твоих проблем», наставительно сказала она, «с жильем, с работой». «Тебе сказочно повезло. Помни об этом». С этими словами она закрыла за собой дверь. И Сашенька... Осталась одна в чужой квартире с пустым холодильником и заданием завтра к девяти утра приехать по такому-то адресу. Она начала лихорадочно метаться по квартире и хвататься то за тряпку, то за веник, потом опомнилась и села на продавленный диван, размазывая по лицу слезы. Сотового у нее не было, удовольствие слишком уж дорогое, но на кухне, о счастье, стоял телефон, и Сашенька кинулась к нему – Трубку взяла тетка Марья. Чего ревешь? сурово спросила она. Я в чужой квартире. Тётя Лида уехала! захлебывала слезами Сашенька. Я не знаю, что делать. Мне надо завтра с утра приехать в какую-то фирму. Тётя сказала, что я там буду работать. Ну и чего ты ревешь? Теперь уже с удивлением спросила тетка Марья. Езжай, куда сказано. Но я не знаю, как. А язык на что? Найди на станции киоскершу подобрее. Выжди, когда народ разъедется. Подойди и спроси, как доехать туда-то. Нет, сначала купи у нее газету. А лучше, что подороже. Книжку, например. Запомни, сначала сделай человеку приятное, а потом спрашивай. И не забудь сказать «Удачи вам!» или «Здоровья вам и вашим близким!» Если старушка... то обязательно Господа упомяни, мол, Господь не забудет вашу доброту. Или Бог все видит, и Он вас не забудет. А если парень молодой, то ему глазки сострой. Растерялась, мол, город у вас очень уж большой. Не поможете девушке сориентироваться? Только смотри, на свидание не ходи. «На какие свидания?» «Куда тебя звать будут?» «Ты цыпленок еще, а вокруг коршуны». «Но и не отказывайся, когда позовут. Конечно, приеду, жди». «Но ты же сказала, не ходи». «Ты и не ходи. Врать надо, Сашка, приспосабливаться. Если с тебя нечего поиметь, так на кой тебе помогать? Мужикам известно, что надо. Ты глазами-то обещай, а про сердце забудь, что оно есть. Бери пример слитки. Погоди, мать к телефону рвется». «Сашка, как ты там? Ты покушала?» «Мама, я...» «Одевайся теплее!» «Теплее, слышишь?» Мама кричала так, будто они стояли на разных берегах реки, а не у телефонных аппаратов в разных городах. Слышимость была отличная, но мама Аня с детства привыкла. Межгород, значит, надо кричать. «Шапку не забудь!» «Лидия, понравились наши гостинцы?» «Да, понравились». «Она щи варить не умеет. Ты помогай на кухне-то, слышишь?» «Я слышу, мама». «Пол подмети, бельишко постирай. Ты у меня не лентяйка». «Я все сделаю, мама», — сказала она с грустью. Как ни странно, матери врать было легко. Зачем ее расстраивать? Это ведь не ложь, а лукавство. Сашенька сама положила трубку. Все, что говорил ей мама, было совершенно бесполезно. Пустая трата времени, а Сашенька уже начала его ценить. Солнце клонилось к закату, а в холодильнике все еще было пусто, а в квартире грязно. И как? Завтра ехать на работу? Непонятно. Эту ночь она почти не спала. За окном грохотала стройка. С ухонем сбивались сваи, гудели подъемные краны, матерились рабочие. Москва не спала вообще. Дороже всего в ней было жилье, поэтому она строилась беспрерывно. И днем, и ночью, и в будни, и в праздники, и в хорошую погоду, и когда лил дождь или мела метель. Это никого не интересовало. Погодные условия и комфорт соседей. Москва культивировала эгоизм. Здесь можно было выжить, только замкнувшись в себе. Чем меньше будешь обращать внимания на всякого рода раздражителей, тем больше у тебя шансов решить свои проблемы. Просто надо на них сосредоточиться, а на все остальное, в том числе и на шум за окном, наплевать. Сашеньке хотелось плакать, но она терпела – Она подозревала, что таким образом ей просто слез не хватит. Если оплакивать каждый с грохотом проехавший за окном грузовик или просроченный йогурт, который ей всучили в магазине. По сравнению с работой в компьютерной фирме, когда она, Сашенька Адуева, ровным счетом ничего не знает о компьютерах, это были такие пустяки, что слезы следовало приберечь. Наревется еще. Тетка Мария сейчас на порог не пустит. Сказала год терпи. Целый год, в отчаянии думала Сашенька, ворочая сбоку на бок. Да я умру тут от, от голода и тоски. Хотя от голода умереть трудно. Полки в магазинах ломятся от продуктов. Но чтобы их купить, нужны деньги, а деньги приносит работа. Я должна вытерпеть! Я должна вытерпеть! Вытерпеть! Она стояла у дверей, не решаясь войти. В ушах гудела после поездки в переполненном метро, сердце бешено стучало. Оказалось, что офис, указанный в визитке фирмы, находится в двух автобусных остановках. Автобус долго не приходил, и чтобы не опоздать, в свой первый рабочий день Сашенька пошла пешком, точнее, побежала. И вот теперь она стояла у дверей, потерянная и несчастная. И единственное, чего ей сейчас хотелось, это закрыть глаза, чтобы все это было лишь кошмарным сном». и проснуться уже в грачах, и чтобы мама добрым голосом позвала завтракать. Потому что первой, кого она встретила на новой работе, была неприветливая тетка со шваброй, которая рявкнула. "Закрыта еще! К десяти приходи!» «Я на работу устраиваться!» — взглотнула Сашенька. «Меня тетя прислала!» «Какая еще тетя?» «Тетя Лида!» «А у нас такой нет!» Равнодушно сказала уборщица и демонстративно мазнула швабры по Сашенькиным ногам. «Не видишь, что ли? Люди работают!» «Девушка, мы еще закрыты!» Сказал на бегу лохматый парень в джинсах и потрепанной куртке. Сашенька попыталась протиснуться вслед за ним в дверь. Парень обернулся, глянул на нее повнимательнее и сразу стал добрее. «Ух ты, какой симпопончик! Тебе компьютер нужен? Заходи, я сам тобой займусь!» «Нет, я на работу устраиваться!» «На работу?» Парень посмотрел на нее с удивлением. «По объявлению, что ли?» «Нет, от тети». «И как зовут тетю?» «Лида». «Лидия Павловна». «А, от поварихи!» «Странно. Но все равно заходи». Он щелкнул выключателем и поманил пальцем Сашеньку. Она шагнула вперед и очутилась в огромной светлой комнате, где на длинной стойке, похожей на барную, в ряд стояли мониторы и множество телефонов. Один звонил». «Это твое место работы!» — улыбнулся парень. «Да, факс, прими. Вот люди. Русским языком написано. Работаем с десяти до восьми. Как они и ночью звонят И факсы круглосуточно шлют. Ну, что стоишь? Стартуй!» Сашенька рванула с места. Именно так она понимала слово «стартуй». Факс сердито гудел. Мало того, на стойке с мониторами теперь надрывались сразу два телефона. «Трубку возьми!» — набегу крикнул ей лохматый. «И что сказать?» «Конфигурацию посчитай. Прайс вчерашний слева на стойке». И он нырнул в какую-то дверь. Сашенька робко взяла трубку. «Алло, это компьютерная фирма?» Требовательно спросила трубка женским голосом. «Да». «Сколько будет стоить Pentium 3 сидя карты 64 мегабайта? Память тоже 64». Кроме слова «стоить», Сашенька не поняла ровным счетом ничего. «Я, я сейчас спрошу. И она метнулась к гудящему аппарату, который лохматы назвал факсом. Что с ним делать, она также понятия не имела. В этот момент в зал влетела тощая, как спичка брюнетка в сапогах на высоченных каблуках и метнулась к стойке. Одной рукой она сняла трубку, другой ткнула факс и тут же сняла вторую трубку. «Компьютерная фирма «Ритм»? Секретарь Стала, слушаю вас!» Сказала сразу в обе и, обернувшись, бросила факсу. «Я стартую!» Факс загудел. На этот раз довольно а не сердито. И из него пополз лист бумаги с каким-то текстом. «Минуточку, я включу компьютер!» Сказала Стелла одной из трубок и ткнула пальцем в телефонный аппарат, после чего, выслужив другую трубку, бросила. «Восемьсот двадцать долларов! Не за что!» И тут же второй трубке после тычка в телефон. «Еще не привезли! В базе нет! Позвоните в обед!» Проделав все это, брюнетка скинула куртку, модную, кожаную, отделанную пушистым рыжим мехом, и улыбнулась Сашеньке. «Извините, дожили. Клиентов секретари подпрягаем. Руслан, что ли, сообразил?» «Я не клиентка. Я работать. Куда? К нам?» Удивленно посмотрела на нее брюнетка. «Да, секретарем. А от чего тогда застыла у факса?» «Я не знаю, что это такое». «О, господи!» и она принялась хохотать. Впрочем, смеялась Стелла недолго. Звонил телефон, вслед за ним другой, опять загудел факс, и многорукая Стелла кинулась отвечать нетерпеливым клиентам. Больше у нее на Сашеньку времени не было. Этот день стал для нее настоящим кошмаром. Вокруг что-то беспрерывно звенело, гудело, моргало. Потом появились люди, которые все пребывали и пребывали. В торговом зале началось настоящее столпотворение. Лохматый махнул на Сашеньку рукой. «Погоди, не до тебя!» Брюнетка прошипела. «Сгинь, тупица!» На Сашеньку беспрерывно орали. «Не крутись тут, не мешай!» «Что застыло? Трубку с ними? «О, Господи, да скажи хоть что-нибудь!» «На холод повесь!» «Переведи наверх, в оптовый. Дать человеку прайс!» в винты справа, в большой картонной коробке!» «Дуй на склад!» Сашенька металась, как угорелая. К обеду она выучила кнопку hold, то есть «Пауза». И теперь всех вешала на паузу, после чего бежала искать Стеллу или Руслана. Остальные ее в упор не замечали и не представились. Опросить, обращаясь к человеку «Эй, вы!», она стеснялась. Хозяин пришел только к вечеру. К нему сразу же подошла Стелла и что-то сердито зашептала на ухо. Сашенька до ушей залилась краской, поняв, что первый рабочий день она провалила. Сейчас ее выгонят. с треском. «Адуева?» Она судорожно кивнула. «Идем со мной!» — грустно сказал хозяин. «Аркадий Андреевич! Аркадий Андреевич! Аркадий Андреевич!» Как заведенная повторяла она. «Его зовут Аркадий Андреевич!» Они поднялись наверх, где хозяин прошел на кухню. Бросил полненькой симпатичной шатенки в клетчатом фартуке. «Катя, поесть мне дай!» Полдня в банке проторчал. «Кредит оформлял, потом фуру на таможне задержали. Пришлось разбираться. Кругом одни бюрократы и взяточники». Пожаловался он. Катя кивнула и поставила перед ним плетеную корзиночку с хлебом. «Обедала?» Хозяин посмотрел на Сашеньку. «Нет, не успела, Андрей Аркадьевич». «Вообще-то, Аркадий Андреевич». Он посмотрел на нее совсем уж грустно. «Да, тяжелый случай, хотя Лика меня предупреждала». «Ладно, Катя, и этой выдай ее порцайку». Это, втянув голову в плечи, смотрела, как полненькая бухнула картофельное пюре в тарелку и щедро полила ее сверху чем-то пахучим, коричневым. Тут только Сашенька поняла, что от голода едва держится на ногах. «Говоря, ты ничего не умеешь», — сказал хозяин, уминая Катин гуляш. «Совсем ничего. Да ты ешь!» Она с трудом запихнула в себя кусок мяса. Это было странное чувство. От голода живот втянулся под ребра и подташнивало. И в то же время кусок в горло не лез от страха. Образование у нас? Институт культуры. Вот именно. Факса не знаешь, компьютер в глаза не видела. Телефона боишься. Ты чего всех на охол-то вешаешь? Так мы без клиентов останемся. Скажи им что-нибудь, заинтересуй. Я не знаю, что сказать. Например... «Сейчас хожу на склад и узнаю, есть ли в наличии. Или у нас новый прайс, его распечатывают. Мозги тебе для чего?» «Я... я не знаю». Она не выдержала и расплакалась. «Ладно, Аркаша, чего ты?» Сказала вдруг полненькая Катя. Это Аркаша Сашеньку сразила. «Они тут все свои, работают бок о бок, вот уже много лет. А она тупица безмозглая, овца, дура набитая». как ее только сегодня не называли. А чаще всего «Уйди, не мешайся». Вот кто она такая «Уйди, не мешайся». А вовсе не Сашенька Адуева. «Мордашка-то ничего симпатичная», — вздохнул Аркадий Андреевич. И фигурка тоже приятная. Наверх тебя, что ли, перевести в оптовый? Кофе будешь клиентам подавать? Кофе варить умеешь?» «Да», — оживилась она. «Готовить я умею». «Понятно». хмыкнул хозяин. «Ты с кофемашиной в таких же напряженных отношениях, как и с факсом?» Она сразу поникла. «Да откуда в грачах кофемашина?» «Ладно, освоишься!» подобрел вдруг Аркадий Андреевич. «Беру тебя на месяц испытательного срока. Зарплаты двести баксов. Больше ты не стоишь. И вообще, это ты мне должна платить за науку». «Я согласна», выпалила Сашенька. «У нее еще остались целых семьсот теткиных долларов». «Чего? Не видишь? Она хорошая девочка!» Вмешалась Катя. «Домашняя, добрая и честная. Не обижай ребенка, Аркаша!» «Улитки такая племянница! Вот с кем бы я никогда не стал связываться, так это с Бестужевой!» «Слышь ты, институт культуры, меня просили сделать из тебя человека. Задача эта сложная, можно сказать, невыполнимая. Тут все зависит от тебя. Вольешься в коллектив — «Тебе простят любые твои промахи. Как вливаться в коллектив, знаешь?» «Аркаша! Да она же не пьет!» Опять вмешалась Катя. «А мы что, пьем?» – удивился хозяин. «Да ты не понял. Она совсем не пьет!» «Это правда?» Аркадий Андреевич смотрел на нее уже не с удивлением, а с ужасом. «Нет, я шампанское пью по праздникам». «Значит, начнем с шампанского», — удовлетворенно кивнул он. «Запомни, если после такой гонки, когда день пролетает, как пуля у виска, ты не будешь расслабляться, ты очень быстро сдуешься. Мозги иногда надо отключать. От тебя будут грузить каждый день. И так, что к вечеру твоя голова будет распухать от избытка новой информации, потому что ты не знаешь ничего. Ты ноль, понятно?» Она кивнула. «Все. Аркадий Андреевич встал. Первый рабочий день закончен. Дуй домой». «Но вы же работаете до восьми. А сейчас только семь...» «Не вы, а мы. Это первое, что ты должна запомнить. Второе, главный здесь, я. Если я в курсе, всех остальных можешь послать. Третье, на работу не опаздывать. За это штрафуют. Все, до завтра. Я и так на тебя много времени потратил». «Спасибо». Аркадий Андреевич, запомнила, молодец. Первый рабочий день прошел не зря. Домой она ехала как в тумане от усталости и осознания собственной тупости. Но Сашенька еще даже не подозревала, насколько глубока кроличья нора. Пентиум Третий с 64 мегабайтами оперативной памяти — это были еще цветочки. Нормальный человеческий язык, не то что... третье шестьдесят 64 мега на борту вопросы типа а мать откуда прибыла или а можно я завтра заберу коробку с клавами и мышами а они у вас на пс или пс пополам несчастно сашеньке еще предстояло услышать вот теперь она заревела что такое просроченный йогурт сущий пустяк или ревущий за окном автобус да ерунда а вот то что ты ни к чему не пригодная тупица или «Уйди, не мешайся». Поток дневного света обрезан об окно. Она вскочила и кинулась к платиному шкафу, где лежал чемодан, судорожно начала в нем рыться. Наконец, на свет появилась папка со стихами. Сашенька торопливо стала вынимать из нее листы и рвать их на части. Нет, она не рвала, терзала. Вымещала злость за свою никчемность. Другие учились, осваивали все эти пни, интернет, английский язык. А она в это время занималась ерундой. Стишки писала, книжки читала. Да кому они нужны, эти книжки? Вот компьютеры, да, нужны. Вон сколько народу толпится в торговом зале. Сашенька всхлипнула, вытерла слезы и стала собирать с пола обрывки бумаги. С ерундой. покончено. Отныне у нее начинается новая жизнь.